Некоторое время все шло как по маслу. Шкаф постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркеллу. Она встала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул на оскара разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Иванна, и при этом больно расшиблась. Эх, матушка, матушка, барыня, приговаривал, кинувшийся к ней Маркел. И чего ради этого вас? Угораздил сердечно, а? Кость-то цела? пощупать, пощупайте, кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, да мякиш дело наживное, и, как говорится, только для дамского близиру. Да не реви ты ирод, напускался он на плакавшую Маринку три сопли доступают к мамке. Эх, матушка-барыня, Ну ли б я без вас Этой платейной антимонии не обосновала? Вот вы верно думаете, Будто на первый взгляд Я действительно дворник. А ежели правильно рассудить, То природная наша стать